плю. Аля. письмо восьмое. О трёх делах мне порученных, о вопросе любишь, о моём разводящем, о том, как сделан Донкихот. Потом письмо переходит в речь о великом русском писателе и кончается мыслью о сроки моей службы. Ты дала мне два дела. Первое Не звонить к тебе. Второе не выдать тебя. И теперь я занетой человек. Есть ещё третье дело не думать о тебе, но его ты мне не поручала. Ты сама иногда спрашиваешь меня: "Любишь?" Тогда я знаю, что происходит проверка постов. Отвечаю с прилежанием солдата инженерных войск, плохо знающего гарнизонный устав. Пост номер 3. Номер не знаю, наверное, место поста у телефона и на улицах от Гедехнис, Кирхе, до мостов на Йорк-штрассе, не дальше. Обязанности — любить, не встречаться, не писать писем и помнить, как сделан Дон Кихот. Дон Кихот сделан в тюрьме по ошибке. Родиной герой был использован Сервантесом не только для совершения карикатурных подвигов, но и для произнесения мудрых речей. Сама знаешь, господин разводящий, что нужно куда-нибудь послать свои письма. Дон Кихот получил мудрость в подарок. Большим никому было быть мудрым в романе. От сочетания мудрости и безумия родился тип Дон Кихота. Многое я мог бы ещё рассказать. но вижу чуть скругленную спину и концы маленького собольего палантина. Надеваешь его так, чтобы закрыть горло. «Я не могу уйти!» — оставит пост. Разводящий уходит легко и быстро, изредка останавливаясь у магазинов, смотрит сквозь стекло на тухли с острыми носками, на длинные дамские перчатки, на черные шелковые рубашки с белой каемкой, Как дети смотрят сквозь стекло магазина на большую красивую куклу, я так смотрю на Алю. Солнце стало всё выше и выше, как у Сирвантеса. Оно растопило бы мозги бедного Гидальго, если бы они у него были. Солнце стоит у меня за головой. А я не боюсь. Я знаю, как сделать Дон Кихота. Он крепко сделан. Смеяться же будет тот, кто всех сильней. Книга будет смеяться. И вот пока я держу свой пост у телефона и трогаю его рукой, как кошка лапой, слишком горячее молоко, ставлю в своего Дон Кихота еще одну мудрую речь. По Берлину ходит большой человек. Я знаком с ним. Несколько раз даже обменивался с ним по ошибке Кашне. Когда он говорит, то совершенно неожиданно переходит к от спокойного голоса к шампанскому воплю. Такого шамана раз привезли в Москву, в исторический музей. Имея за собой вековую шаманскую культуру, шаман не смутился, взял бубен и шаманил перед профессорами, видел духов и упал в экстазе. А потом уехал в Сибирь шаманить уже не при профессорах. В человеке, о котором я говорю, экстаз живет как на квартире, а не на даче. Его в углу комнаты лежит в кожаный чемодан завязанный вихрь. Семья его Андрей Белый. В миру Борис Николаевич Бугаев, профессорский сын. Уэллс всегда описывает жизнь так, что видно, как вещи руководят человеком. Вещи переродили человека, машины особенно. Человек сейчас умеет только их заводить, а там они идут дальше сами, идут и идут и давят человека. С наукой дело обстоит совсем серьезно. Необходимость разума и необходимость в природе разошлись. Был верх и низ, было время, была материя, а сейчас ничего нет. В мире царит метод. Человек придумал метод. Метод, да. Метод ушел из дому и начал жить сам. Тысяча богов найдена, но мы ее не едим. Вещи и самые сложные из всех вещей науки ходят по земле, как заставить их работать на нас и нужно ли. Будем лучше строить бесполезные, необозримые на но новые вещи. В искусстве метод тоже ходит отдельно. Человек пишущий большую вещь, как шофёр на трёхсотсильной машине,